Глава 3. Люти в городе и селе. В 20 веке Россия прошла через чудовищную мясорубку революций, красного и белого террора, гражданской распри, сталинских репрессий, великой войны 1941-1945 годов и, что называется, раскрестьянилась. Сельское сословие, крестьянство И исчезло. Растворилось в городском населении. Старый жизненный уклад был сломан, но заменить его оказалось нечем. Образовался новый общественный слой. С разрушенной древней основополагающей традицией и вытеснившей ее промежуточной, ублюдочной, бесплодной субкультурой. Это трагедия России. которая вполне может быть определена как национальная, гуманитарная, антропогенная катастрофа. Но, как говорится, что есть, то есть. Но ну, я по-прежнему люблю людей сельских, пусть и оставшихся в прошлом цельных, душевных, что называется своих. Есть у Василия Шукшина 1929 1974 годы. Замечательный рассказ Выбираю деревню на жительство. 1973 год. Там, ставший по воле судьбы горожанином сельский старик-пенсионер вечерами регулярно ходит на вокзал, где задушевно беседует с проезжими мужиками, оборошенных ими отчих местах. Для каждого из них Своя деревня рай на земле. Они, как растения, которые с привычной для них родной почвы перенесены на асфальт, где они расти не могут, да и не хотят, болеют духом и погибают. Ныне в порушенных деревнях средней полосы России и русского севера живут, точнее, доживают свой век Уже просто сельские пролетарии, люмпены. Ни сил, ни желания трудиться на земле у них нет. Фермерство не привелось. Богатая села черноземья Поволжья, Юга России дело совсем другое. Там и урожаи несравненно выше, и дух народа качественно иной. Предвижу вопрос. А за что же все таки Вы так не любите городского жителя? С готовностью отвечаю. За внутреннюю изломанность, за вертлявость души, за непостоянство и за случайность многих поступков, суетность и бессмысленность городской жизни лишают людей какой-то важной внутренней основы, логичности и осмысленности бытия. Зачастую вообще непонятно, что же горожанин выкинет в следующий момент, какая ему моча в голову, так сказать, ударит. И отнюдь не редки случаи, когда судорожно лихорадочный ритм существования городского социума монстра, особенно в мегаполисах, просто сводит людей с ума. А вот на селе естественное течение жизни вполне оправданно. и внутренне, в мыслях и предпочтениях, в мироощущении и мировосприятии, и внешне, в речи, поступках, делах русского человека. Писатель Народник Глеб Иванчуспенский, убеждённый и страстный патриот, рискну заметить, обожатель простого люда в конце XIX века восхищенно отмечал лучшие качества русского селянина. В рассказе про крестьянина Ивана Ермолаевича Крестьяне и крестьянский труд 1880 год В своем доме он вникает в каждую мелочь. У него каждая овца имеет имя, смотря по характеру. Он не спит из-за утки, ночи, думая о камне, и так далее. В мыслях, поступках В словах Ивана Ермалаевича нет ни единого самого мелкого, который бы не имел основания самого реального, и для Ивана Ермалаевича объяснимого, тогда как моя жизнь постоянно на каждом шагу переполнена и мыслями, и поступками, не имеющими никакой связи. Вот за эту беспорядочность и бессмысленность городской жизни Бывшие крестьяне ее и не любили. Следует заметить, что в России потомственные горожане также не жаловали урбанизировавшихся вчерашних крестьян. Закономерен вопрос: чем же это обусловлено? А суть, видимо, в том, что городская субкультура вещь тонкая, живая. Это сложный организм. Овладеть этой культурой проникнуться ею. Дело непростое, требующее немалых усилий, да и просто времени. И когда в ходе сталинской модернизации из деревень вытеснили в города миллионы крестьян, утративших свою исконную культуру, то горожанами они так и не стали, новой культуры не приобрели. Но и город не смог их переварить. И под неудержимой лавой сельских мигрантов прежняя русская городская культура рухнула. Я имею в виду времена промежуточной культуры, насаждение классики XIX века. Театр, музеи, литература в этом внекультурном вакууме оказалось несколько потерянных поколений. Вот прирождённые, так сказать, горожане И не принимали душой понаехавших бывших крестьян, смотрели на них как на враждебный элемент. Мой наставник в науке, коренной москвич, профессор, археолог, искусствовед и историограф Александр Александрович Фармозов, прочитав мою книгу про русских крестьян, ни секунды не задумываясь изрёк: "Плохая книга". Но аргументировать Такую свою оценку он не смог. Это было вне логики, происходило на уровне подсознания, изначальной враждебности ко всему сельскому. Не любили крестьян и многие писатели посленароднического народнического периода. Вспомним, к примеру, насколько зло изображает сельский уклад Иван Алексеевич Бунин в рассказе Деревня, 1909 год. А как вообще непримиримо враждебен к мужику писатель из маргиналов босиков Максим Горький, ну и так далее, и тому подобное. Не были, кстати, большими крестьянами и Фёдор Михайлович Достоевский, у которого эти самые мужики убили помещика отца, и Лев Николаевич Толстой. Сохранились воспоминания одного просвещенного француза, посетившего в конце позапрошлого столетия ясную поляну специально для встречи с львом Николаевичем Толстым дороги в графское имение француз не знал немного заплутал и к барскому дому добирался пешком в июльскую жару через всю деревню захотел пить попросил в какой-то избе воды вышел старик с провалившимся носом подал прохожему ковшик. Француз поперхнулся, но ради приличия отхлебнул немного. Затем, наслушавшись в барском доме речей графа-писателя о том, как надо преобразовать Россию, гость ядовито заметил хозяину: "Вы, граф, все о грандиозном говорите, а у вас в деревне мужики сифилисом болеют. Может, в начале их вылечить? Лев Николаевич грозно сверкнул очами и отрубил: "А чего их лечить, распутников-то? Их вылечишь, они снова заразятся". Так что непонимание друг друга разными слоями российского общества это давний и хронический диагноз. И все же именно русские крестьяне основа отечественной культуры, науки, государственности, только благодаря их жизненной мощи, терпению, великому трудолюбию, чего в нынешних городах не сыскать, наше общество и государство существовали и развивались на протяжении более чем тысячелетия. Русский солдат тот же мужик. И все выпавшие на долю России бесконечные войны она одолела, и в большинстве случаев выиграла благодаря опять-таки этому вот мужику. Когда при Петре Первом создавалась регулярная армия, то крестьяне привнесли туда с собою и общинные порядки, создавали в ротах нечто вроде артелей. Наблюдая за этим, один офицер-немец позволил себе в беседе со Светлейшим князем Александром Даниловичем Меншиковым посмеяться. по поводу прижившегося в российских полках, так сказать, крестьянского духа, но царский фаворит разумом был отнюдь не слаб и сказал, как отрезал: пока будет русский мужик, будет и русская армия. Мой старый знакомый по Нижегородскому университету, профессор-историк Д, участник войны, на фронте командовал саперной ротой. Он всегда с восхищенным изумлением вспоминал о своих однополчанах, рядовых солдатах. Сколько эти вчерашние крестьяне перекидали земли, понастроили мостов, блиндажей, укреплений, переделали всяческой другой работы на войне. Ни один горожанин даже в четверо меньшего не смог бы выдюжить. Невероятная физическая выносливость русских мужиков в жару и в мороз, по пояс в ледяной воде весной и осенью, быстро и спора, все, что надо делали. Вот эти спины в белых от солёного войну и выиграли. А сколько смекалки, умение думать руками и даже блоку подковать. Только благодаря великому трудолюбию и терпению русского мужика войну-то выиграли. Ну, а подлинное счастье для сельского русского человека, если даже он сам того и не осознает и словами выразить не может, это гармоничность, слитность с родной природой: лес, река, луг, продутость живыми ветрами, окон родимого дома, с примыкающими к нему огородом, банькой, ледником, вспоминается такая вот история. Один деревенский старик приехал на недельку в город погостить у своего сына. Последний жил в длинной пятиэтажке. Квартира маленькая. Но дело даже не в этом. Не смог старик уснуть ночью ни на минутку. Он с ужасом представлял себе, что за стеной, слева и справа, вверху по потолку и внизу под полом лежат и ходят разные чужие люди, и он не мог при них спать. Утром едва попрощавшись, уехал домой, в деревню. Но как бы там ни было, И что там ни говори, Россия сегодня страна урбанизированная. Основная часть населения пребывает в городах. Они и держат страну своими скрепами, не давая ей рассыпаться, как до 1930-х годов стягивали Россию деревни и села, в коих бушевала жизнь, бурлила кровь державы. концентрировалась ее мощь. Города выполняли тогда вторичную роль по отношению к селу. Модернизационный рывок, будь он не ладен, сейчас именно в городах деньги, власть, центры культуры, генераторы идей, словом, пульс жизни. Но, может быть, пора начаться и обратному процессу. массовому оттоку населения из городских каменных джунглей генетически близкую большинству россиян, сельскую местность